Ну, или в засаде где-то сидят и по лесам горам прячутся, чтобы их работать не припрягали. Пойди попробуй, найди их. Ох, ох, ошеньки. Но почему все самому делать приходится? Добравшись до бухгалтерии, я пригладил волосы, вдохнул-выдохнул и вежливо постучал в дверь. Ого, царь. Ого, мог бы и пинком дверь открыть. Ого, может быть и жив остался, но денег точно бы не получил.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 она ужин максимум пару головастиков, и то до шести часов вечера. Толку с того не было, а сама глобух от такой диеты только зверела. Профессиональная вредность плюс диетические страдания делали из милой кикиморы ужасную гарпию, от которой шарахался весь дворец, и даже мимо бухгалтерии придворные пробирались ползком или на цыпочках.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 будут трупы воздыхателей ваших на каждом углу валяться глав довольно вздохнула и кокетливо поправила болотную тину на голове ну федь ты как скажешь вы это прекращаете риппину падал на я шутливо погрозил ей пальцем эдак с вашим похуданием мы скоро всех придворных кавалеров растеряем оставайтесь лучше такой как сейчас в меру похудевший и всеми любимой Только платьи себе ушейте, а то на боках висит. Все, она моя. Глазки у нее замаслились, подернулись мечтательной поволокой, но профессионализм все же взял верх Шо. Опять деньги пришел клянчить. Не для себя, а Грепина подловна я выставил перед собой руки. Для детишек малых стараюсь. Хочу праздник сироткам наших сотрудников устроить. Сироткам усомнилась главбуха.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 Вы же в этом лучше меня разбираетесь, вам и карты в руки. А насчет платья новогоднего вы все-таки серьезно подумайте. Катаклизмы и народные волнения, они куда как дороже обходятся, чем подарки ребятни. А дети — это наше все, это наше богатство. «Продавать их на дому, что ли?» — оживился главбух. «Нет, это я так, в образно-государственном смысле, с перспективой на будущее». «Ладно», — вздохнула Гребина Падловна.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 «Федька!» — вдруг раздался громовой голос из бухгалтерии, и я покачнулся от воздушной волны, ударившей в спину. «А ну, подь сюды!» «Ой-ой!» — Ой -ой. только бы не передумала я метнулся назад и был крайне поражен увиденным. Главбуша, с трудом выбравшись из-за стола, старательно пыталась сделать книгсин. «Ваше это, Федь, величество!» Ой, ну что вы, Агриппин падал, на... кинулся я к ней. А ну-ка, сядьте немедленно и прекращайте уже эти церемониальные штучки. Ну, как вам не стыдно? Вы же для нас как мать родная. А тут поклоны бить надумали. Федь. Главбух поерзала в кресле, устраивая в нем свой необъятный седальщий нерв. подумал я тут А давай ему полностью подарки детишкам оплатим. За счет казны. чай не обедняем. Жалко их сопляков малых. Так. И в чем подвох?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 «Вот хочу ей хорошего мужика найти». «А у меня уже невесты есть», — лихорадочно забормотал я. «И свадьбу мы летом планируем, а может и раньше весной или вот на Новый год как раз». «Да в тьфу на тебя, Федька! какую из тебя жених для моей Тамарки? С Кикиморой справиться, ян слабо тебе будет». «Слава богам!» — блин, напугала, аж в животе заныло но я не против, агрепин падла. Только чем помочь-то могу». Слыхал, небось, Горох Лукошкинский жениться надумал. Баб себе из-за границ понавописывал. Скоро приедут, и будет он среди них царицу себе выбирать. Ну да, докладывали что-то такое. Вы племенницу Гороху подсунуть хотите? А чего нет? Удивилась глава Буша. Девка она у меня ладная, хоть и масти и непривычной, но на такое мужики и кидаются. Хорошие, пригожие, да и хозяйка знатная, сама всему обучала.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 «А чё это она такого цвета?» — шепотом спросил я у главбухши. «Да сестрица моя, Мушандра, спуталась с Ефиопом одним знатным. И получите подарочек через 9 месяцев». «А где же она в наших краях негра нашла?» «Ой, мне надо, не рассказывайте, мне их своих забот хватает. А почему опять на вас дочку свалили? Везет вам то Елька, теперь Тамарка. А больше у вас племянницы нет?» Агриппина падлона начала считать, загибая пальцы, но тут же спохватилась и яростно замотала головой. Только две энтии принцессы, а более ни одной нет. Мушка с своим загорелым по миру гуляет, решили его на южной земле поближе рассмотреть. Говорят, царство там свое, за морями и океанами обоснуют, обоснуют освоют, тьфу ты, а мне Тамарку и подкинули. Понятно. А что, мне идея нравится? «Прикольно. Если и правда дело выгорит, поржом в волю. А ты сама, Тамара, как по отчеству-то?» По маточеству низким, но приятным голосом поправила темно-красная девица. «Мушандровна, матушка у меня мушка, стало быть, Тамарка Мушандровна, я и есть». «А верно, вечно я забываю, штуки у Кикимора по матери все, и по жизни, и по имени». — Угадайте, как маму нашей главбухши звали. Так что, Тамара Мушандровна, хочешь за горох-то? — Хилый он какой-то, — протянула она. — И борода противная. — Да вроде и не хилый, — удивился я. — Тамарка, — рявкнула Грепина-падловна, — ведь она тут еще перебирать будет. Ей царя в постель пихают, а на дно своротит. — Да я что, — потопил юный Кикимора, — давайте хоть царя, чего уж уговорили, — хмыкнул я, — теперь надо подумать, как тебя гороху представить. — А что тут думать, батюшка? — снова поклонился Тамарка. — Принцесса я и есть. Папашка-то мой принц, хоть и младшенький. — Ну, пойдет. Давай только для конспирации не эфиопской тебя принцессой назовем, а, скажем, нигерийское королевство. Вот. «Только тебя приодеть соответствующим точнее, прироздеть. Вряд ли в Африке наши сарафаны с шубами в моде». «А у меня есть батюшка», — затратолил Кикимора. «Маменька с папенькой как в чужедальние края подались, а, так подарками меня и засыпали, чтобы я не плакала. У меня и шкур каких угодно много, и носорожьи есть, и жирафьи, и леопардовы с хвостами».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 А давайте вместе тогда в Лукушкино вояж сделаем. Вы же наверняка по мадемуазель Варе соскучились. Она так вообще глазки свои томные прорыдал вас дожидаючись. Хотелось бы, конечно. Вот и аванти, маншер. Летим, Маш, в канцелярию. А там видно будет.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 «Ой, плохо мне, батюшка!» — завыла она. «Ой, истосковалось сердечко моё «Все-все!» — успокоил ее Маша. «Заканчиваем спектакль. Я уже договорился с Теодором. Едем по Лукошкино». «Ой, как здорово!» — захлопала в ладоши Алена, сияя совершенно сухими глазами. «Бабы!» — философски пожал плечами дед, уворачиваясь от просвистевшей у его уха миски. «А и правда, внучек, поехали!» И сам-то, небось, по Варьке соскучился. Да и я пару слов Пелагеюшки пошептать хотел. У нас же дел полно, — возмутился я. А работать кто будет? Вам бы только бездельничать, да разовлекаться. А я все на себе один тащу. Давай, полушубок, и бесенят гони на кухню. Пусть у иван Павловича профитроли для Вари попросит Не с пустыми же руками отправляться. Она их любит, даже кажется, сильнее, чем меня.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 «Да хочу насчет его бабки пора спрашивать. Может, поможет она нам с Кощеем?» Михалыч вдруг резко остановился, снял с меня меховую шапку, пригладил заботливо волосы, обошел сзади и отвесил мне подзатыльник. «Ты че, дед? За что, блин? Вот ты, внучек, умный-умный. А местами, ну как те Иванушки, что Кощей-батюшку воевать ходят, дурак дураком». С какого это непостижимого хрена ты удумал, что яга помогать Кащею будет? Да и участковому дружку твоему, который сам царя-батюшку в тюрягу упек. Зачем оно? Блин, ага, внучка, он самый. А все, ян от знаю-знаю, э, от недоедания и нервов, которые тоже только едой и лечатся. Вот и умничка, держи шапку. Какая идея хорошая была.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 А ты забыл разве, что по весне мне горох обещал мужа найти роду боярского, чтобы мы ему слуг верных нарожали побольше? Хрен им. И мужу, и гороху. Чё тебя? Хрен-то хрен, да только я слуга царю нашему батюшке и служиться его должна. Ну, давай тогда поженимся и всех делов, как у тебя, всё просто. А жить где будем? У Кащея во дворце? Почему бы и нет? А детишек, она покраснела, тоже у Кащея воспитывать будем?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 Забыла. Здоровые мужики с клюками в руках э, по льду чурку у березовой гоняют. Хоккей, что ли? Вову, -во. именно это слово, прости меня, господи. Весь город ходуном ходит. Куда не выйдешь, одни только и разговоры, объянты забаве. Да, весь город, говоришь. Варюш, я на секундочку выйду поговорить кое с кем. Вот тут я тоже немного пояснить должен. Уж пардон. Те из вас, которые читали мои ранние отчеты, конечно, в курсе нашей булавочной связи, а вот те...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 «Да как?» «Не надо подробностей», — перебил я. «Мне только баек про утихи этих престарелых любовничков и не хватало. Дело деда превыше всего. Сейчас расскажу только Аристофана, дождемся». «Тут и я босс, в натуре», — произнес незрачный низенький мужичок, подбредая по сугробам к нам. «Бесы, они тоже личину менять могут, да и вообще многое, что могут». «Ага, отлично. Слушайте». Тут участковый Лукушкина подсадил на спортивную игру. Хоккей называется. Бегают по льду мужики с клюшками, но это палки такие изогнутые, и старается маленький чербачок в маленькие же ворота загнать. Короче, правило нам без надобности, а вот народ тут с азартом такое развлечение воспринял. «Зима, скукотень», — кивнул Михалыч. «Интересно, босс», — протянул Аристофан, — «золотишком попахивает».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 А если этот игрок прямо перед самой игрой, когда ставки уже сделаны, возьмет, да и поскользнется, да ногу вывихнет, а? Пролетят все в натуре, кто на команду бабло поставил. Реально, босс? Да тише ты, рогатый, шепнул на него дед, а можно и денежку команде сунуть, чтобы играли плохо. Или тупо припугнуть так, типа выиграешь, избу подпалил. Ну, вроде того, согласился я.